Миниатюры. Дмитрий Чкан. Судьба и надежда. Тима. Она окутывает меня, скрывая убогость окружающего мира и даруя покой. Жидкость. Она обволакивает моё истерзанное тело и поддерживает во мне мою никчёмную жизнь. Колба. Мой стеклянный дом, защищающий от врагов, и моя тюрьма, скрывающая от друзей. Зов. Я слышал его когда-то. Я открываю глаза. Всё по-прежнему: стеклянная колба, целебная жидкость и непроницаемая тьма. Но на фоне этого осточертевшего пейзажа проступает ещё кое-что. Человек и голос. Властный и в то же время умоляющий, влекущий и в то же время оттаргающий, прекрасный и пугающий. дарующей надежду ту, что умирает последней. Моя уж точно увяла. Человек приближается, раздвигает тьму перед собой, но голос по мере его приближения стихает. Чем ближе судьба, тем дальше надежда. Моя судьба уже слишком близка. Судьба улыбается, судьба стучит по колбе скрученным пальцем. И звук, многократно усиленный окружающей меня жидкостью, достигает моих ушей, заглушая, подавляя зов. Судьба лишает меня надежды. Возможно, навсегда. Судьба что-то кричит во тьму, но я не слышу голоса. Живительная жидкость и непроницаемое стекло колбы скрадывают все звуки, исходящие извне. Но почему тогда я слышал зов? Не узнать. Никогда. Судьба уходит, но и вновь возвращается надежда. Она будет жить, пока судьба не вернётся вновь. Она будет жить, но помочь мне не сможет. Ирония судьбы, агония надежды. Мрак расступается, уходит вода, рушатся стены стеклянной колыбели. Я свободен? Нет. Я пленник судьбы. Я вижу любви безликих, безымянных. Люди без надежды в глазах и лишь с тяжестью судьбы за спиной. Я надеваю одежды, такие же безликие и безнадёжные, как эти люди. Я беру в руки оружие, не дающее надежды, но вершащее судьбу. Я раб с оружием в руках. Я человек, над которым пошутила судьба. Судьба возвращается и одобрительно хлопает меня по плечу. Судьба даёт мне новое имя. Судьба коленцо опекать меня и помогать вершить суд. Судьба лишает меня надежды услышать зов навсегда, потому что зов это мираж, а судьба реальность. Я покидаю подземелье, в котором решилась моя судьба. Я бросаю безразличный взгляд на упирающийся в небо полосатый перст судьбы и на бетонный гроб надежды. Я дошёл до чаес. второго раза не будет. А у других безумцев не будет и первого, потому что я остановлю их. Так приказала судьба, и об этом умоляла надежда, оставляя меня навсегда. Сергей Бабинец. Граната. Граната РГД-5. Смотришь на неё и нисколько не боишься. Обычная граната таких сотни по всей зоне. Некоторые сейчас висят на поясе в специальных подсумках, в карманах разгрузочных жилетов у бойцов всех группировок и разных вер. Некоторые в настоящий момент летят в мутантов, отскакивают от бетонных стен, разрываются под ногами сталкеров и бандитов на сотни осколков, поражая всё живое в радиусе 20 м. Можно подбросить её на ладони. Довольно-таки увесистая, грамм 300, может чуть больше. Она похожа на железное яйцо. Только не куриная, а чуть побольше, утиная, а может гусиная. Корпус гранаты состоит из верхней и нижней части, каждая из которых имеет полусферическую форму, похожую на половину апельсина. Каждая из частей содержит оболочку и вкладыш. РГДшка обычно окрашена в тёмно-зелёный цвет. Имеет трубку для запала, которая при нахождении закрывается пластмассовой пробкой. Также есть предохранительная чека, сквозь которую пройдёт проволока. На конце проволоки находится металлическое кольцо чеки. Пока её не выдернешь, граната не оживёт. Можно кидать, бросать, играть ей в футбол, не детонирует. Но лучше от всего этого воздержаться. Может быть, и заводской дефект. Но когда ты огнёшь усики и вынишь чеку, тогда начнётся самое интересное. И в этот момент главное удержать гранату в руке, не отпуская планку. Прицельно бросить подальше и спрятаться за какое-нибудь укрытие, чтобы не зацепило осколками. Некоторые сталкеры увеличивают поражающий эффект гранаты, приматывая к ней проволокой патроны, чаще всего от kalaishnikova, засовывая её в розочку от разбитой бутылки. Граната как маленький убийца. Великолепное творение оружейных мастеров. которая теперь несет смерть всем, кто неожиданно с ней встретится. По небу проплывали тучи. Они тяжело двигались, затягивая все вокруг серым ситцем дождя. В развалинах старой бензоколонки лежали бездыханные тела. Несколько минут назад здесь была жестокая перестрелка. Один сталкер был жив. Он прерывисто дышал, воздух из легких вырывался со свистом и хрипами, изо рта текла кровь. Сталкер приподнял голову и посмотрел на свои ноги. Из разорванных штанин торчали окровавленные кости. В висках стучали железные молоты. Череп готов был расколоться. От боли хотелось выть, разорвать себя, но рядом не было оружия, чтобы застрелиться. Всё унесли мародёры, с которыми он столкнулся в неравном бою и проиграл. Он успел убить двоих, но оставшиеся падальщики бросили в него гранаты. Одну он успел отбросить, а вторую попросту не заметил. Чтобы хоть как-то унять чудовищную боль, сталкер попытался отвлечься и начал с трудом, произнося слова, разговаривать сам с собой. «Граната РГД-5», — он облизнул обсохшие губы, глубоко вздохнул и зашел за кашлем. Через минуту, когда канонада в легких успокоилась, — Он сплюнул на землю сгусток крови в перемешку с белыми частицами и продолжил шепотом. Смотришь на нее и нисколько не боишься. Леонид Сурженко. Пошли домой, папа. Папа, папа, как хорошо, что я тебя нашла. Пошли домой, папа. Мама ждет. Холодно ведь. Чего ты под дождем? Где твоя шапка? Папа. У тебя лицо разбито. Вот здесь. Ну, пошли. Не сиди тут. Идем, папа. Тут нельзя. Идем. И где ты так вымазался? Ой, я даже куртку не захватила. Ты, наверное, есть хочешь? Тебя же два дня не было. Или даже три. Идем, папа. Идем. Видишь, ты замерз уже. Даже руки холодные. Совсем холодные. Ну, поднимайся. Идем. Там люди уже. А вдруг патруль. Давай, опирайся на плечо. Ничего, я сильная. Ну, сгибай руку, сгибай. Как же я тебя потащу? А помнишь, когда я на стекло наступила, ты меня домой на руках нёс? Вон там наступила. А дома капитана наем отчитали. Ты и мама по очереди, помнишь? Ну, посмотри на меня. Посмотри. Это я, Надя, дочка твоя. У тебя сапог потерялся. Как ты в одном ходил? А где твой рюкзак? Ну, слово хоть скажи, а то мне страшновато как-то. Поднимайся быстрее. К нам идут. В форме. Давай, папа. Давай. Давай. Папа, милый. Не трогайте его. Не трогайте. Он нормальный. Он мой папа. Это мой папа. Серегин, убери девчонку. В деревню отведи. Какой домой? Ты что, в первый раз? С этим осторожнее. Ну, где-нибудь там. Да, только в голову.